Глава 9. А конференц-зал заполнялся народом. Первые ряды были естественно отведены для журналистов. Я огляделся. Спец сказал, что вчера по просьбе генерала он расширил зал еще на 500 мест, и теперь здесь могут расположиться полторы тысячи человек. Женьку подхватила под руку вынырнувшая откуда-то надежду, и, поздоровавшись со мной, потащила ее в зал, туда, где сидели все наши – Юрий, Елена Сергея, Александр, Иван и их дети. А я огляделся, все ли спец сделал, как я просил. Ага, стол с сюрпризами для журналистов стоит в зале, перед сценой. На нем, накрытой до поры салфетками, выстроились в ряд несколько бутылок и пара кувшинов с разными напитками и горы пластиковых стаканов. Это я задумал повторить для репортеров фокус, который проделал, когда впервые встретился с Юрием. На сцене тоже стоял длинный стол, покрытый красной скатертью и уставленный бутылками с минеральной водой. По бокам от него в углах висели здоровенные экраны. Стена за сценой задрапирована красной тканью, и на ней вышит огромный герб СССР. «А вот это они хорошо придумали», – подумал я, пожимая руки сидящим за столом участникам пресс-конференции. Ого, а генерал одел звезду Героя Советского Союза. И вообще весь в орденах. Правда, костюм почему-то штатский. Да и у профа на пиджаке что-то висит. И не в единственном экземпляре. Ну что, Валентин Евгеньевич, время... Спросил генерала наш ведущий, журналист Леонид. «Погоди, Леонид. Саш, спросил у спеца, все ли собрались». «Все!» – сказал я, выслушав ответ спеца. «Опоздавших нет». «Ну давай, Леня, начинай. А то журналюги сейчас свои микрофоны начнут грызть от нетерпения». «Это диктофоны», – уточнил Леонид. «Да какая разница?» – отмахнулся генерал. Леонид встал, отодвинул свой стул, вышел из-за стола и подошел к стоящей сбоку трибуне тоже украшенный гербом Советского Союза. «Товарищи...» Он выдержал небольшую паузу. «И граждане, начинаем нашу пресс-конференцию. Для начала позвольте представить нашим гостям и журналистам участников. Итак, пресс-секретарь президента Российской Федерации Лесков Сергей Дмитриевич». В зале было захлопали, но Леонид, подняв вверх ладонь, попросил. «Товарищи, тише. Давайте не будем уподобляться телевизионным шоу» и хлопать на каждый чих выступающего, и на каждую названную им фамилию. Мы не артисты, нам овации не нужны. И далее Леонид представил всех нас по очереди. Меня просто назвал Князев Александр Владимирович, без всяких пояснений, кто я такой. Когда он представлял Татьяну Мерлин журналисты заметно оживились. Ну да, пожалуй, она сейчас одна из самых популярных женщин в интернете. Почти наравне с Женькой, как мне сказал спец. А Леонид продолжал, обращаясь к журналистам. Прежде чем вы начнете задавать свои вопросы, я кое-что вам расскажу и проясню. Как вы все уже наверное знаете, еще никому не удалось сфотографировать или заснять на видео никого из наших товарищей, за исключением всемирно известных Татьяны Ивановны и Ильи Максимовича. Так уж получилось, что мы упустили из виду возможность попасть на камеру видеонаблюдения или быть сфотографированными, когда они посещали Париж. Ну а потом что-либо предпринимать стало бессмысленно. Такая невозможность запечатлить наши лица вызвана простым желанием. Никто из нас не хочет прославиться на весь мир и собирать вокруг себя на улице толпы зевак. Поэтому вы и сейчас не сможете сфотографировать никого из наших товарищей, сидящих в зале. И только мы, находящиеся в настоящее время здесь на сцене, транслируем свои изображения всему миру. Но, так как, повторяю, мы не хотим быть узнаваемыми, в наших силах сделать так, что после данной пресс-конференции нас никто на улице не сможет узнать как ее участников. Как это делается, не спрашивайте. Я сам не знаю, да и вряд ли кто-нибудь знает». Татьяна, кстати, сказала, что ей тоже надоело при появлении на улице собирать вокруг себя толпы любопытных и поклонников. При этих словах Мерлин согласно кивнула. «Так что теперь все окружающие перестанут узнавать ее как Мерлин Монро», и будут смотреть на нее исключительно как на красивую женщину, без всяких ассоциаций с известной актрисой. Сделать такое для всех наших товарищей мы не можем, поэтому их по-прежнему будет невозможно сфотографировать. Ну, меня это не касается. Спиц как-то умудрился на всех экранах и мониторах, настроенных на нашу пресс-конференцию, показывать не мою настоящую физиономию, а некий фоторобот, мастерски сделанный им. Он просто взял кучу фотографий самых разных молодых людей из интернета и смонтировал из них некий средний облик. И сейчас вместо меня все зрители видят на экранах чувака с этим средним лицом. Как это он умудряется накладывать живую картинку во время трансляции, я не интересовался, все равно не пойму. И если журналисты меня сфотографируют, на фотке тоже будет фоторобот. Конечно, эти 200 человек запомнят мой реальный внешний вид. Но спец всех их тоже запомнит и проследит, чтобы ни одного из этих журналюк не оказалось поблизости от меня во время отпуска. Кстати, сделать рисованный фотопортрет со слов этих журналистов тоже не получится. Если до этого дойдет, они начнут путаться, и у каждого из них получится абсолютно не похожий на меня портрет». А Леонид продолжал. «Теперь я постараюсь заранее ответить на некоторые вопросы, чтобы вы не тратили время, задавая их. Да, у нас действительно есть технологии возвращения молодости самым глубоким старикам. Мы все 569 человек тому пример. Не было ни одной неудачной попытки. Все отобранные для получения молодости. Получили ее. Также мы умеем продлевать срок жизни практически до бесконечности. Про лечение любых хворей я уже не говорю. А теперь попрошу всех и присутствующих здесь журналистов и тех, кто нас смотрит на экранах телевизоров, очень внимательно выслушать и принять к сведению следующее сообщение. Леонид вновь сделал паузу, и Чеканя каждое слово продолжил. Мы не намерены предоставлять возможность омоложения кому бы то ни было. Ни одному человеку из тех, кто не прошел наш отбор и не уйдет с нами, не будет возвращена молодость, какими бы богатыми и могущественными не были желающие получить ее. Нас не интересуют ни их деньги, ни их связи и возможности. Всем, что нам понадобится, мы обеспечим себя сами. Это, как говорят в судах, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Максимум, что мы намерены дать отдельным людям – И за особые заслуги или услуги – это здоровье. Здоровье, какое только возможно в возрасте каждого, заслужившего его. Еще раз повторяю. Именно дать за заслуги или услуги, а не продать за деньги. Леонид переждал шум, поднявшийся среди журналистов, и продолжил. Как вам уже сообщили, все мы являемся патриотами Союза Советских Социалистических Республик и убежденными сторонниками советской власти. Наша цель – привлечь свои ряды. Всех таких же патриотов Советского Союза, желающих пойти с нами. После чего мы уйдем в другой мир. Да, параллельные миры существуют, и мы можем открывать порталы в эти миры. Наше вмешательство в эм, естественное развитие выбранного мира никоим образом не отразится на этом. Можете не волноваться. В прошлое нашего мира дороги нет. И бабочку Брэдбери в нем никто не раздавит. В зале среди журналистов снова возник шум. «Что вы спросили?» – обратился Леонид к одному из них. «И представьтесь, пожалуйста. О, Вашингтон-Пост. Американец. Тогда посоветую вам побольше читать. Хотя бы своих американских писателей. Еще при жизни ставших классиками жанра. В частности, Рэй Брэдбери. Тогда не придется задавать гл... ненужные вопросы». «Ах, черт возьми, молодец. Так и у этого пиндоса. Нет, я понимаю. Фантастику любят далеко не все». Но даже среди любителей фантастики не все читали Брэдбери. Но этот дуст даже не знает фамилии великого писателя, своего соотечественника, между прочим. И это журналист-международник? Впрочем, чего ждать от пиндосов? Они же тупые. Хотя и наши современники не лучше. А Леонид продолжал. «Сроки нашего ухода еще не определены. Но вряд ли мы задержимся здесь более чем на полгода. Максимум на год». Этого времени больше, чем достаточно, чтобы провести всестороннюю подготовку. Мы намерены учесть все ошибки, допущенные нашими предшественниками по строительству общества справедливости, и постараемся не наделать новых. Это все, что я хотел предварительно довести до вашего сведения. А теперь задавайте свои вопросы. Постараемся ответить, если не на все, то хотя бы на самые интересные. И началось. Рулить пресс-конференцией по договоренности взял Лесков как человек, на этом деле съевший не одну собаку. И первый вопрос, кстати, касался его самого. Один из журналистов сразу спросил. «Означает ли участие в пресс-конференции господина Лескова, что президент РФ поддерживает постоянные контакты с вами?» На этот вопрос Лесков ответил, что президент России регулярно встречается с генералом Кучеровым. Встречи проходят в теплой дружественной обстановке. Западные журналисты от этой новости загудели, хотя сомневаюсь, что они были не в курсе. Но одно дело слухи, другое – прямое подтверждение официального лица. И разумеется, они никак не могли вбить в свои потребляцкие головы наше нежелание продавать молодость или хотя бы здоровье тем, кто может заплатить. Как так? Не нужны деньги. Даже большие деньги. Даже очень большие. Огромные. Генералу это, по-видимому, надоело, и он заявил. «Повторяю, специально для тех, кто не понял с первого раза. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И вопрос снимается с повестки дня». Непонятливые будут лишены права задавать вопросы. Затем отдуваться пришлось мне. Посыпались вопросы про спеца, про его возможности, и главное, как я сумел заполучить его. Я отвечал, что всех его возможностей сам до сих пор не знаю, слишком их много. Как заполучил, а какая вам разница? Главное, что заполучил, тем более, если я скажу правду, вы все равно не поверите. Объяснил, что охотиться за ним бесполезно, даже если я вдруг решу избавиться от него он еще три сотни лет не вступит ни с кем в контакт. Ну, а отнять его у меня силой или украсть, это даже не смешно. Впрочем, желающие могут попробовать. Интересно будет посмотреть. И еще журналистов очень заинтересовала история появления спеца на Земле. Рассказывал ее сам спец. И на вопросы отвечал тоже он. Он коротко рассказал про империю, о планетах, входивших в ее состав, о разумных расах, обитавших в его время в исследованной империи части галактики и, разумеется, про нападение неизвестных врагов на имперский следовательский крейсер в Солнечной системе, а также довел до сведения всех присутствующих в зале и телезрителей свои выводы, что ни империи, ни неизвестной цивилизации, напавшей на их крейсер, ни всех остальных известных ему цивилизаций, скорее всего, больше не существует. Иначе или те или другие давно бы уже колонизировали Землю. Такая планета слишком лакомый кусок, чтобы забыть о нем. А он не зафиксировал ни одного посещения Земли космическими пришельцами. Он, спец, считает, что произошла война галактического масштаба на взаимное истребление, отголоски которой ему удалось зафиксировать, и в которой погибли все существующие, и в которой погибли все существовавшие в то время цивилизации, а, скорее всего, вся разумная жизнь в галактике. По-другому, то, что Землю никто до сих пор не колонизировал, он объяснить не может. Ведь если бы на отдельных планетах сохранилась разумная жизнь, то 8 миллионов земных лет – вполне достаточный срок, чтобы этот разум развился бы в цивилизацию, освоившую и покорившую всю нашу галактику. И в конце добавил, что империи были найдены около 4000 мертвых миров, на которых в незапамятные времена существовали цивилизации. Исследования показали, что как минимум 3000 планет погибли в результате бомбардировок из космоса. То есть космические войны, видимо, велись всегда. И около тысячи молодых, еще толком не освоивших даже ближний космос цивилизаций, погибли по своей собственной вине бездумно тратя природные ресурсы на удовлетворение сиюминутных прихотей. То есть, в буквальном смысле, съели сами себя. «Такая же участь в самом скором будущем ждет и вашу Землю», – сказал спец. «Точка невозврата еще не пройдена, но ваша цивилизация уже вплотную приблизилась к ней. Вы делаете все, чтобы уничтожить собственную планету, и очень скоро добьетесь своего. Это будет или ядерная война, или экологическая катастрофа. А скорее всего и то, и другое. Сначала экологическая катастрофа. Затем война всех со всеми за ресурсы. После слов спеца в зале воцарилось молчание. Но постепенно все осознали, что события, о которых он рассказывал, произошли аж 8 миллионов лет назад, когда на Земле разумной жизни не было даже в зародыше. А про грядущий апокалипсис только ленивый не высказывался. К мрачным предсказаниям все давно привыкли. К тому же все твердо уверены, на наш век хватит. А после нас, как известно, хоть потоп. Поэтому рассказ спеца хоть и произвел впечатление, но не особо. И вопросы посыпались снова. Но никто так и не спросил. Неужели, по мнению спеца, у Земли нет будущего? И сколько, по его прогнозу, осталось существовать человеческой цивилизацией? Естественно, журналисты заинтересовались и параллельными мирами. Распространяться о них мы не стали, просто сказали, что они существуют. Также не сказали об ограничении по времени на открытие межмировых порталов. Пусть все думают, что нам это как два пальца. Представляю, как засуетятся власти всего цивилизованного мира когда осознают, что мы им сообщили. Но это их проблемы. Когда страсти по параллельным мирам улеглись, последовал вопрос про американские АПЛ. Отвечать снова пришлось мне. Я пожал плечами и сказал. "Ну должны же мы были продемонстрировать хотя бы минимум своих возможностей. Да так, чтобы всех заинтересованных продрало до печона. Вот мне эта идея показалась самой удачной». «Вы просто так, не имея никакого повода, убили несколько сотен ни в чём не повинных человек» и нанесли нашей стране ущерб на миллиарды долларов. Ну, этот момент мы вчера обговаривали, и поэтому я сделал как можно более удивленное лицо и спросил дамочку, задавшую вопрос. С чего вы решили, что я кого-то убил? Все ваши моряки живы и даже физически здоровы. Вот правда, с психикой у некоторых проблемы. Что есть, то есть. Хлипковаты ваши подводнички оказались. На сегодняшний день уже человек 50 нуждается в услугах психиатров. Тем не менее, они живы. Что же касается ущерба в миллиарды долларов, так вы себе еще нарисуете, сколько захотите. Впрочем, я готов возместить Америке стоимость бумаги, на которой она печатает свои деньги». От моего заявления журналисты вновь загудили. Но потом эта настырная журнашлюшка опять закричала. «Значит, вы обрекли этих несчастных на мучительную смерть от удушья? «Да бросьте вы. Ну нахрена мне их смерть?» «Знаете что?» – спросил я, как будто мне в голову только что пришла мысль. «Называйте место и время?» Я вам обещаю, что точно в срок все три экипажа окажутся в этом самом месте. Живые и физически здоровые, как я уже сказал. <связывая> Журнашлюшка зависла. Ну смелее, подбодрил я. Вы так радеете о невинно убиенных бедных американских гражданах, а теперь, когда я предлагаю назначить дату их спасения, вы вдруг мычите что-то непонятное. Или вы, как все истинные демократы, только болтать умеете? А коснись взять на себя малейшую ответственность, так сразу в кусты. Тогда ладно, сделаем так. Завтра в полдень, по вашему американскому времени, все три экипажа АПЛ совершат мягкую посадку на центральной площади одного из американских городов. Я специально не назову город, а то не верю я вашему президенту ни на грошь. Закроют ваших подводников где-нибудь по-тихому и скажут, что я вас обманул. Зато завтра один из городов Америки сможет встретить героев-космонавтов, первых людей, действительно побывавших на Луне, а не как в 69-м году в павильонах Голливуда а мы в интернете устроим прямую трансляцию всего знаменательного события на весь мир. Кстати, как вам идея прямо сейчас переместиться в одну из этих лодок? Прикиньте, какой эксклюзивчик получится. Вы первые возьмете интервью у экипажей, получите титул первой, журнаш... Пардон, первой журналистки, побывавшей на Луне, а завтра вернетесь вместе со всеми, а? Что, предложение не вызывает энтузиазма? Тогда ждите до завтра. Мой ответ вызвал очередное оживление не только среди журналистов но и среди сидящих в зале. Единственное, последовал вопрос. серьезно ли я сказал про павильоны Голливуда? Неужели американцы действительно запустили в мир такую Дезу о своей высадке на Луну? Нет, слухи-то все слышали, но реального подтверждения, что высадка на Луну – инсценировка, никто не предоставил. Пришлось объяснять, что спец не смог обнаружить на поверхности Луны ни малейшего следа пребывания там американцев. Вот советские луноходы найдены – А пресловутый американский матрас, сиречь звездно-полосатый флаг, якобы установленный на Луне, нет. Нет следов от посадки. А они, по идее, в лунных условиях должны сохраняться столетиями. Найдены обломки как советских, так и американских космических аппаратов, потерпевших крушение при посадке. Найдено много земного рукотворного хлама. Но следов высадки человека нет. Следов от падения метеорита, способного уничтожить доказательства пребывания американцев на Луне в указанных НАСА-координатах высадки, тоже не обнаружено. Затем меня спросили, почему я выбрал именно американский АПЛ. «А чьи же еще?» – удивился я. «Вот вы откуда? Из Норвегии? Ну вот представьте. Если бы я заслал туда норвежские лодки. Есть же они у вас. Хотя бы дизельные. Потянула бы ваша страна постройку сразу трех новых взамен утерянных?» «Думаю, вряд ли. Пришлось бы утереться и смириться с резким ослаблением в своего ВМФ. А у Америки лодок хватает. Для них потеря трех штук даже незаметна». И долларов на постройку новых они нарисуют сколько захотят. Как говорится, у президента много. Завершил я, перефразируя классическое английское выражение. Тут выступила все та же, уже оклемавшаяся журнашлюшка. И опять начала что-то трендеть про ни в чем не повинных американских моряков. Я услышал, как рядом что-то тихо хрупкнуло. Это генерал сломал карандаш, который крутил в пальцах, видимо, по привычке. Но вот зачем ему сейчас карандаш? Вопросы журналистов записывать? Я ожидал, что он сейчас выскажется, но нет, промолчал. Отвечать снова пришлось мне. «Ни в чем не повинных?» С удивлением спросил я. «Хм, а скажите мне, как вас там, мисс или миссис? В чем были повинны жители Югославии, когда ваши, ни в чем не повинные военные, сыпали на их головы кассетные бомбы? Вам напомнить, сколько войн развязала ваша страна хотя бы за последние четверть века? Сколько цветных революций Майданов устроили?» Сколько государственных переворотов по всему миру совершили, сколько городов разрушили, сколько мирных людей погибло под вашими бомбами во имя американской демократии. Хотите поспорить? Давайте, дерзайте. Только не забудьте, что спец тут же предоставит реальные факты о настоящих причинах любой миротворческой или гуманитарной миссии вашей страны, как бы они ни были засекречены. Какие ставились задачи, какие преследовались цели, вплоть до того что прямо сейчас притащат сюда политиков, верхушку ЦРУ и генералов, отдававших приказы на начало той или иной миссии. И они расскажут о реальных причинах всех военных конфликтов и оранжевых революций в мире. И о том, какую роль сыграли в них США. Ну и потом... Продолжил я после небольшой паузы. Они военные. А любой военный всегда должен быть готов геройски умереть за свою родину. Не так ли? К тому же ваши все живы. Так что считаю, вопрос исчерпан. Блин... Но не говорит же мне, что у меня даже название их государства прочно ассоциируется со словом «враг». И американские лодки выбрал именно по этой причине. Справедливости ради против отдельных граждан этого государства-монстра я ничего не имею. У меня претензии только к самому государству. Но вообще, как сказал один из моих любимых литературных героев, дядя Жора, Америка – это не место для белого человека. Поэтому их не жалко. Затем один мужик, англичанин, спросил, а как именно я смог сделать такое – перебросить лодки на Луну? Мне уже осточертело отвечать, поэтому я просто сказал «Примерно вот так», и дал команду спецу, уточнив, чтобы организм подопытного выдержал бы стресс, чтобы не рехнулся и мотор бы не отказал. Англичанин исчез из зала, а на висевших за стеной экранах появилась картинка, как он, ошалел озираясь, стоит, накрытый явно видимым синеватым куполом, у подножья пьедестала, на котором установлена одна из американских АПЛ, стоит на лунной поверхности. Изображение отодвинулось, охватывая панораму окрестностей. Стали видны все три лодки, затем снова придвинулось. Рот журналиста только начал развиваться в крике, как изображение мигнуло и сменилось. Теперь он стоял под пальмой на берегу моря или океана. Рядом с ним звучно шлепнулся на песок кокосовый орех, и англичанин, взвизгнув, отскочил в сторону. Внезапно с пальмы оторвался еще один кокос, но не упал, а плавно спланировал прямо в руки обалдевшему мужику. Тот, глядя на орех круглыми от удивления и страха глазами, машинально взял его и исчез с экрана, и появился в зале с кокосом в руках. Затем вдруг взмыл воздух и облетел весь зал по кругу под потолком, нелепо дергая в воздухе руками и ногами и тихонько подвывая. Кокос он выпустил из рук, и тот летел рядом с ним и снова приземлился на прежнем месте. Зал зашумел. До этого стояла мертвая тишина. Теперь понятно? спросил я бледного как смерть журналиста. Он не ответил только громко икнул. «Поздравляю!» — сказал я. «Хоть американские подводники попали на Луну первыми, но на поверхности первыми оказались вы. Именно вы, первые среди людей, оставили свои следы на другой планете». Журналист снова икнул и больше до конца пресс-конференции не задал ни одного вопроса. «Ну хоть в обморок не упал от избытка чувств, и то ладно». Хотя спец потом мне сказал, что ему пришлось постараться, чтобы рассудок англичанина не пострадал от полученных впечатлений. Среди журналистов, да и среди наших и гостей, началось настоящее вавилонское столпотворение. Люди никак не желали успокаиваться, обсуждая только что увиденное. Пришлось Леониду объявить первый перерыв на 10 минут. А когда продолжили, вопросы снова посыпались один за другим. Задавали всем. И Леониду, и генералу, и профессору. Один чудак даже спросил профессора. Чем он может доказать, что он и есть профессор Дубровский? Проф, никого не стесняясь, громко заржал. В зале тоже засмеялись почти все наши. А кто не смеялся, те крутили пальцами у виска. Журналист, однако, не смутился, а ждал ответа. Тогда проф, отсмеявшись, спросил. «Скажите, любезный, что вы хотите услышать? Мы с вами не друзья, не родственники и даже не знакомые. Чтобы вы могли спросить меня о чем-либо известным нам только двоим. Впрочем, может, вы подскажете мне, какое именно доказательство вас убедит? А я постараюсь вам его предоставить» на это журналист ничего внятного ответить не смог и разумеется мировой общественности по словам журналюк было очень интересно почему мы выбрали именно такую цель как возрождение советского союза то есть империи зла в зале послышались смешки мы на сцене тоже заулыбались отвечали на этот вопрос по очереди и леонид и генерал с профессором и илья приводили всем нам понятные аргументы рассказывали о социальных гарантиях много о чем добавил свои пять копеек и я может не совсем в тему но вспомнилось вот. «Знаете», — сказал я журналистам, — «когда мне было 12 лет, я на каникулах самостоятельно ездил к родне, живущей в противоположном от нас конце Ленинградской области. То есть сначала сам покупал билет на электричку до Ленинграда. Про такую мелочь, что до станции было 3 километра, я даже не говорю. Садился в электричку. Ехал два с половиной часа. В Ленинграде переходил с Варшавского вокзала на Балтийский. Оттуда на метро ехал до Финляндского вокзала. Снова покупал билет на электричку» уже до Выборга, и ехал еще два с половиной часа. В Выборге садился на пригородный автобус, доезжал до Кольца и полтора километра шел пешком до поселка, в котором жили родственники. Меня никто не встречал и не провожал, потому что все знали, ничего со мной не случится, я спокойно доберусь сам. И людям не нужно отпрашиваться с работы на встрече проводы или подгадывать приезд-отъезд под выходные. А по окончании каникул также ехал обратно домой. И это в империи зла, как вы говорите. Вот ответьте мне честно, кто-нибудь из вас в ваших империях добра, где царит свобода и демократия, отпустит сейчас своего двенадцатилетнего сына или дочь?» А моя тринадцатилетняя двоюродная сестра ездила точно так же. «За 300 километров самостоятельно, без сопровождения взрослых. Только предупреждаю, правдивость вашего ответа проверит спец. А его не обманешь». «Ну, есть такие?» «Не вижу?» «Вот то-то». «Так какое общество является империей зла?» То, в котором ребенок может спокойно путешествовать за сотни километров, не боясь вступать в разговоры с незнакомыми людьми, или ваши современные добрые толерантные. Не знаю, поняли ли журналисты, что я хотел сказать, но после моего выступления эта тема больше не поднималась. Зато один из журналистов какого-то российского издания поинтересовался насчет частного предпринимательства. Ведь в СССР его не было, значит, не будет и у нас? Отвечал ему Леонид. Кто вам сказал, что в СССР не было частного предпринимательства? Начало. Уверяю вас, молодой человек, это вас обманули. При Осипе Виссарионовиче оно в СССР не только было, но и процветало. Посмотрите в интернете про кооперативы и артели в СССР при Сталине и будете немало удивлены. Во время Великой Отечественной даже знаменитые ППС, пистолет-пулемет Судаева, выпускались в частных мастерских. И было их изготовлено несколько сотен тысяч. А госзаводы в то время выпускали ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. И было признано нецелесообразным переводить их на выпуск ППС. Так что в экономике сталинского СССР существовал мощнейший частный сектор, который власть всецело поддерживала. У вновь создаваемых кооперативов и артелей был льготный период освобождения от налогов, обычно на первые два года, и твердые фиксированные цены на сырье, оборудование, транспорт и складские места. Большинство этих льгот сохранилось даже в войну. И лишь одно ограничение имели кооперативы. Цены на их продукцию не должны были превышать государственные на аналогичный товар больше, чем на установленный процент. То есть, к примеру, кооператив пекарей не мог продавать буханку хлеба по цене вдвое выше государственной. И эти артели и кооперативы занимались не одним ширпотребом. Первые в СССР ламповые радиоприемники, радиолы, телевизоры с электронно лучевой трубкой. серийно выпускали именно артели в Ленинграде еще в 30-е годы. В целом по стране было свыше 100 тысяч предприятий, занятых в самом что ни на есть реальном секторе экономики. От продуктов питания и ювелирного дела до химии, машины и приборостроения. Были даже свои КБ, лаборатории, целых два НИИ и собственная пенсионная система. До 2 миллионов занятых там человек, 6% всего ВВП СССР, Причем в таких областях, как товары народного потребления – вроде мебели, металлопосуды, трикотажа, игрушек – доля артельной продукции достигала 40%, а кое-где и 70%. И без бюрократии, по воспоминанию современников, создать и зарегистрировать артель можно было буквально за один день. О рэкете и крышевании никто и не слышал, и по закону о правах, трудовом стаже и прочем, не делалось никаких различий. Отличившихся также награждали орденами за ударный труд и вешали их портреты на доску почета. А чтобы у чиновников не возникало соблазна прижать артельщиков, государство определило цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты, так что от коррупции была создана очень эффективная защита. Этот принцип, кстати, был реализован при создании экономического чуда в Сингапуре. И что странно, никто при этом не обвинял Сингапур в тоталитаризме и отсутствии либерализации в формировании цен. Примечание. Этот экскурс в историю кооперативного движения при Сталине с небольшими изменениями и дополнениями взят из книги «В. Савина. Морской волк». Можно, конечно, было самому покопаться в интернете, нарыть информации, но смысл. Влад очень четко и точно передал истинное положение дел в 30-х, начале 50-х годов прошлого века касательно существования при Сталине частной собственности и отношения к ней властей. Конец примечания. «Так что...» — продолжал Леонид. Когда-нибудь и у нас, наверное, появятся частные предприятия, но очень не скоро. Почему? Да потому что среди нас нет бизнесменов, мечтающих о собственных заводах и газетах-пароходах. Мы все идем в новый мир с целью не нарубить побольше денег, а построить свое государство. И работать все мы желаем именно на государство и на государственных предприятиях, а не на капиталистов. Но закона, запрещающего частное предпринимательство, у нас не будет. Захочет кто-нибудь организовать свое предприятие или кооператив, так флаг ему в руки. Это будет только приветствоваться. Вопрос только, где он найдет работников для своего кооператива? Разве что местных обучит. Поэтому думаю, что частные предприятия у нас появятся очень нескоро. Хотя, кто знает. Поживем, увидим. А вот кого у нас действительно никогда не будет, так это разного рода спекулянтов перекупщиков и так называемых посредников. Что? Магазин? Хм, даже не знаю. Думаю, вряд ли это будет иметь успех. Хотя, кто знает, опять же, поживем-увидим. Но цены на продукцию, не произведенную на собственном предприятии, у нас будут строго регламентированы, как было при Великом Сталине. И владельцу магазина не удастся, купив буханку хлеба или пару обуви в соседнем кооперативе или на государственном предприятии, перепродать ее со стопроцентной накруткой. Статья про спекуляцию в нашем уголовном кодексе будет... И срока за спекуляцию пойдут реальные. А вот владельцу предприятия, выпускающему собственную продукцию, ничто не помешает самому сбывать ее, открыв собственный магазин. Если он по каким-либо причинам не захочет сдавать ее в государственную торговую сеть. Но, повторяю, среди нас нет людей, желающих стать бизнесменами. Также нет и желающих работать на бизнесменов. Хотя, возможно, в новых списках тех, кому мы предложим уйти с нами, по новому набору, такие будут, как я уже сказал, флаком в руки. Также у нас никогда не будет частных банков и, соответственно, банкиров, то есть ростовщиков и торговцев деньгами, потому что у нас деньги никогда не станут товаром. Не будет частных страховых компаний. Никогда в руки частников не будет отдана разработка недр, то есть добыча полезных ископаемых. Что непонятно? Это же элементарно. Если природные ресурсы разрабатывает государство, то почти наверняка они пойдут на пользу народу, как это было в СССР. Посмотрите в интернете. Сколько, например, в 70-е в нашей стране стоил проезд в общественном транспорте? Сколько граждане платили за услуги ЖКХ? А бесплатная медицина? Образование? Цены на хлеб, молоко, мясо? Откуда все это бралось? Вот то-то. А сейчас недра принадлежат кучке зажравшихся олигархов, которые покупают себе дворцы, яхты и спортивные клубы. Народу же не достается ничего, разве что рабочие места в отрасли. Еще у нас никогда не будет генно-модифицированных продуктов питания. Ну и так далее. Весь список слишком длинный, чтобы я оглашал его здесь. Еще мне запомнился вопрос, заданный Илье. Их с Татьяной вообще долго донимали, особенно Татьяну. И главное, что их интересовало. Как Татьяна додумалась придать себе такую внешность? Ну, ей будут, тупые. И не только американцы. Так вот Илью спросили, кто оплатил vip палату в больнице для того самого полицейского, которому Илья засунул в... Известное место – его же автомат, а также кто прислал ему целый ящик самого дорогого коньяка и нанял сиделку с внешностью фотомодели. «Почему только с внешностью?» – обиделся Илья. «Она и есть фотомодель. Я ее нанял и коньяк я прислал. Просто подумал. А вдруг тому полицейскому понравилось? Хм, проникновение постороннего предмета в свою. Но вы поняли. Вдруг он после этого решит сменить сексуальную ориентацию. Вот и прислал ему коньяк и сиделку, чтобы он мужиком остался. Не люблю я этих». «С альтернативной ориентацией», – закончил он. «Ну а палата? Что здесь непонятного? Не в общей же ему палате <coughs> вести разговор о высоком искусстве со своей фотомоделью?» Журналисты переваривали услышанное. Наши в зале откровенно ржали. Впрочем, некоторые из журналистов тоже. Наверное, это свои, отечественные. Юмор ситуации до них дошел. «А сколько заплатили сиделки?» – спросил один из них. «Коммерческая тайна», – с достоинцем ответил Илья. «Скажу только» что она очень интересовалась, не собираюсь ли я еще раз повторить с кем-нибудь подобную процедуру. Она сказала, что за такие деньги всегда будет готова утешить пострадавшего, потому что в модельном бизнесе столько не заработаешь, даже снимаясь целый год в самых откровенных фотосессиях. Еще она добавила, что ее коллеги по цеху, то есть знакомые фотомодели, тоже очень заинтересовались работой сиделки и просили мне передать, чтобы я и впредь не сдерживал порывы, идущие от души. Они очень надеются получить такую же работу. Даже не знаю, что и делать. Развел руками Илья. И полицейских жалко, и девушки заработать хотят. Также журналистов очень интересовал вопрос, в какой сфере происходит сотрудничество генерала Кучерова с президентом РФ. Военной? И не собираемся ли мы передать России технологии, позволяющие мгновенно перемещать военные объекты на любые расстояния, как мы проделали это с американскими АПЛ и только что с журналистом? На эти вопросы отвечал генерал. Он заявил, что мы намерены всецело поддержать президента РФ во всех его начинаниях. Что это будут за начинания, президент скажет сам. В скором времени он выступит в прямом эфире с обращением к гражданам России. А пока он, генерал, может сказать только, что между нами и президентом Российской Федерации достигнуто полное взаимопонимание. Если кто-то решит проверить, насколько оно полное, и попытается говорить с нашей Родиной с позиции силы, то... Генерал сделал паузу. На Луне окажется не три американские АПЛ, а вся военная техника блока НАТО. Все их корабли, самолеты, ракеты и танки. Это не преувеличение. Даже когда мы уйдем в новый мир, мы не оставим свою родину без помощи. Связь с этим миром мы будем поддерживать постоянно. Но сами вмешиваться в дела, оставляемого нами мира, мы не намерены. Вмешаемся только если к нам с подобной просьбой обратится президент Российской Федерации. Или даже без его просьбы, если Российская Федерация окажется под угрозой военного вторжения со стороны иных государств. Так что делайте выводы. Что касается технологий. К сожалению, мы не сможем передать какие бы то ни было технологии. Мы предоставим для изучения образцы некоторых материалов, не имеющих аналоги в мире. изготовленные из этих материалов образцы различной военной и гражданской техники. Дадим все необходимые консультации в процессе изучения предоставленных образцов. А все прогрессивное человечество может обратиться к президенту РФ с просьбой поучаствовать в их изучении, но естественно на условиях России. Если наша страна сочтет возможным допустить иностранных ученых к изучению и освоению внеземных образцов материалов и изделий из них, значит так тому и быть. Еще мы передадим России несколько автономных источников энергии, по-простому аккумуляторов разной мощности, заряда которых хватит на столетие, при самом интенсивном их использовании. Просто для наглядного примера, так как разобрать эти аккумуляторы, чтобы понять их устройство и принципы работы, не получится. Если сильно постараться и не пожалеть ядерного заряда средней мощности, Такой аккумулятор можно уничтожить, но вот разобрать, увы, не выйдет. И мы здесь ничем не можем помочь, так как сами в том же положении. Эти слова генерала были оговорены еще вчера и согласованы с президентом. На этот момент президент и восемь человек из его обновляемой команды уже имеют личную защиту, и их невозможно не то что ликвидировать, но и причинить им любой физический вред. Изолировать тоже не получится. Президент, в принципе, согласился с предложением Елены, что мы будем забирать определенное количество брошенных родителями детей из домов малютки, из детских домов и особенно брошенных детей-инвалидов, которых вылечим, и они вырастут нормальными, здоровыми людьми, но уже у нас. Осталось обговорить некоторые детали в рабочем порядке, поэтому выдача браслетов в президентской команде пошла полным ходом. Я передал полномочия на это дело генералу, так что Владимир Викторович, вызывая огонь на себя, своей личной безопасностью не рисковал. Ну а за близкими людьми, через которых на него или на членов его команды кто-нибудь может попытаться оказать давление, приглядит ФСБ и сам спец, и пресечет, в случае чего пройдя по всей цепочке от исполнителя к заказчику. От спеца не спрячется никто. Поэтому генерал специально отвечал так, чтобы донести до самых упертых западных партнеров новые расклады на мировой арене. Пусть привыкают. И через губу теперь пусть разговаривают со племенниками своего президента в Африке, а у России отныне положено. А у России отныне положено почтительно с полупоклоном спрашивать, чего изволитесь, и три раза делать Ку перед ее президентом. Значит, Россия опять решила противопоставить себя всему миру, скрыть от человечества достижения внеземной цивилизации, усилиться в военном плане и опять занести над всем миром свою ядерную дубину, как при коммунистах? Значит, Россия опять решила противопоставить себя всему миру, скрыть от человечества достижения внеземной цивилизации, усилиться в военном плане. И опять занести над всем миром свою ядерную дубину, как при коммунистах. Последовал следующий вопрос. Причем задал его наш отечественный журналист, хоть и одетый в футболку с надписью Лондон во всю грудь. Сразу видно, общий человек. Или что вернее, проплаченный общий человеком из сука. С чего вы взяли? удивился генерал. Россия не собирается никому противопоставлять себя. У нее достаточно внутренних проблем, на которых необходимо сосредоточиться в первую очередь. И территории свои вполне хватит. Но если кто-то за океаном решит, что Россия противостоит ему. Что ж, это, как я уже сказал, будут их проблемы. У нас в России полное взаимопонимание, не забывайте. Но инопланетные технологии должны принадлежать всему человечеству. Ага, так же, как и богатство Сибири! поинтересовался кто-то из зала. При чем здесь Сибирь? Не унимался настырный журналист. При том, что весь цивилизованный мир, и на ее недра рот развивает ответил проф. «Некая представительница коренных народов Африки, будучи госсекретарем США, прямо заявляла об этом», ответил проф. Тут вмешался Илья. «Я человек простой», – начал он. «В гимназиях не обучался». «Ага, бля, коммергер Митрич, в гимназиях он не обучался. Он всего-навсего закончил свое время ЛГУ, а затем и университет марксизма-ленинизма». «Поэтому я не понимаю», – продолжал Илья. «Почему доставшееся нам вдруг должно принадлежать всему человечеству?» Американцы, он даже рецепт своей Кока-Колы держит в секрете уже не знаю, сколько лет. А мы должны вот так взять и отдать? Пусть все прогрессивное человечество поищет дураков в зеркале. Что это человечество для нас? Друзья, товарищи или братья? Может быть, родственники? Так ведь нет. Этот цивилизованный мир ведет себя так, как самый отъявленный враг, объявляя нашей стране санкции, тратит миллиарды своих долларов на поддержку в России, антиправительственной пятой колонны, всяких болотных засранцев таких же, как вы, молодой человек. Ведь вы же не будете отрицать, что являетесь ярым поборником общечеловеческих ценностей. Весь мир поливает нас грязью своих СМИ, устраивает провокации против нашей страны, обвиняет во всех смертных грехах, чаще всего своих собственных, финансирует террористов на Кавказе и по всему миру, и прочее, и прочее. И после этого вы хотите, чтобы мы делились с этим самым прогрессивным человечеством, полученными знаниями и технологиями? Как у нас говорит молодежь, «Не смешите мои тапочки!» Я ответил на ваш вопрос. «Тогда, молодой человек, удовлетворите, пожалуйста, мое любопытство. Почему у вас на футболке буква «Г» написана вверх ногами? В смысле перевернута?» Спец тут же показал на экране для всего зала и телезрителей недоумевающего журналиста. «Какая буква «Г»?» – не понял он, покосившись себе на грудь. «Нет здесь никакой буквы «Г»!» «Ну как же, смотрите внимательнее. Вы же грамотный человек!» Буква Г первая, и она вверх ногами. На экране спец тут же перевернул первую букву, как посчитал нужным Илья. Укрупнил кадр, и весь экран заполнила футболка журналиста с надписью поперек груди. Гандон. Зал буквально взорвался. Видимо, это и есть гомерический хохот, подумал я. Люди хохотали, улюлюкали, свистели, топали ногами. И что-то пытавшегося сказать красного, как вареный рак журналиста, никто не слушал. Генерал с трудом сохранял серьезное выражение на лице. Встал и постучал по столу не весь откуда взявшимся деревянным молотком. Куда там? Его тоже никто не услышал. И лишь иностранные журналисты, ничего не понимая, крутили головами, пытаясь понять, а что, собственно, происходит, почему все присутствующие, кроме них понятно, сошли с ума. Но спец, видимо, быстренько объяснил каждому, почему зал так не иствует, и среди западных тоже раздался смех. Впрочем, он быстро закончился. Слишком серьезным было заявление генерала. Это канале продолжалось минут пять. И, наконец, зал стих. Журналист по-прежнему красный, сидел нахохлившись на своем месте. И больше от него не последовало ни одного вопроса. И тут свои пять копеек вставил профессор. «Господа», — обратился он к забугорным журналистам, — «не делайте такие скорбные лица, как будто ваша любимая бабушка-миллионерша наконец-то умерла. Но, вопреки вашим ожиданиям, наследство оставило не вам, а приюту для бездомных кошечек. Вам же ясно сказали». Любая страна может обратиться к президенту России с просьбой разрешить вашим ученым принять участие в изучении материалов и изделий, которые мы предоставим нашей стране. Так что все зависит от правительств ваших стран и их политики по отношению к России. А если кто-то решит не попросить, а потребовать? Что ж, мы как раз собирались возвести на Луне целый музей под открытым небом. Экспонатами музея станет вся военная техника стран НАТО. Все самолеты, ракеты, корабли, танки. А то всего три АПЛ как-то маловато будет. – добавил Илья. «Почему вы, едва заходит разговор о возможном противостоянии, сразу упоминаете страны НАТО?» – поинтересовался следующий журналист. «А кого еще?» – по-еврейски вопросом на вопрос ответил Илья. «Или вы всерьез считаете, что вызов России может бросить какой-нибудь Занзибар или Папуа-Новая Гвинея? Хотя да, вы правы. Нужно говорить не страны НАТО, а Соединенные Штаты Америки. Все остальные сидят тихо, как мышь под веником, и ждут команды из Вашингтона. И только получив, ее осмеливаются подать голос. Среди журналистов раздался недовольный гул. «Вы со мной не согласны?» Напористо продолжал Илья. «Бросьте, не льстите себе. Просто задумайтесь, прикиньте. И положив правую руку на левое сердце, ответьте. Какая из европейских стран в последние десятилетия ведет независимую внешнюю политику? Без оглядки на Белый дом. Вы же работники СМИ. И не из последних. То есть люди по определению информированные. Прикинули?» «Вот то-то». «Скажите, а вы действительно можете перенести на Луну всю военную технику НАТО, включая корабли и ракеты?» Последовал следующий вопрос. «Да, можем», – кратко ответил генерал. «Не только технику, но и всю военную инфраструктуру. Для этого потребуется максимум пару тройка часов. Можем продемонстрировать. Назовите любую единицу военной техники, или сразу несколько, или даже любую базу НАТО в любой стране, и она через пару минут окажется на Луне». Или в другом месте, по вашему выбору. Например, какой-нибудь авианосец прямо сейчас можно забросить в одну из американских пустынь, чтобы поближе к дому. Или в одной из великих озер – Онтарио, Гурон, Эри. Рискнете?» Журналист, естественно, не рискнул. И чтобы замять тему, попросил Илью рассказать, почему полицейские в ресторане и потом возле отеля на улице так и не смогли приблизиться к ним с Татьяной Мэрилин. Илья объяснил им про личную защиту, имеющуюся у каждого из нас, и про ее возможности. Генерал добавил, что завершающим штрихом нашей пресс-конференции как раз и станет демонстрация нашей индивидуальной защиты. Полигон для демонстрации находится здесь же, на базе. После этого журналисты попросили показать еще что-нибудь из наших возможностей. Отвечать пришлось, естественно, мне. «Ну что же», — сказал я, — «сейчас продемонстрируем. Заодно вы, возможно, поймете, почему деньги нас интересуют постольку-поскольку. Итак, наверное, многие из вас не прочь промочить горло. Прошу». Я показал журналистам настоящий передсценный стол, попросив спеца убрать накрывавшие бутылки и кувшины скатерть. «Подходите смелее, наливайте, кому что нравится. В кувшинах красное сухое вино и апельсиновый сок. Ну а с бутылками разберетесь сами. Это и есть демонстрация. Ну, что вы мнетесь? Сами же просили». Журналисты начали подходить к столу. На лицах некоторых явственно читался скепсис. «Ну да, их тут две сотни». А на столе всего с десяток бутылок и пара двухлитровых кувшинов. В зале затихли. Наши, конечно, догадались, что сейчас будет. Историю нашего с Юрием знакомства знают все. А вот гости чувствуются в недоумении. Я заметил, что даже Женька с удивлением поглядывает то на бутылки на столе, то на меня, то на толпу журналистов. Послышалось бульканье. Стали наполняться первые стаканы. И вот, наконец, зазвучали удивленные голоса. Журналисты заметили, что напитки в бутылках и кувшинах и не думают заканчиваться. Голоса становились все громче, все возбужденнее. Те из-за кто оставался на месте, начали проталкиваться к столу. Проф для пущего эффекта достал из-под нашего стола пустую пластиковую бутыль для воды, ну ту, которая для кулера. Спустился со сцены, взял бутылку с пивом с длинным и узким горлом и воткнул ее в горло бутыли. Пиво шипя и пенись полилось, постепенно наполняя 20-литровую емкость. Вот тут-то журналистов проняло. А проф с невозмутимым видом достал еще две пустые 20-литровые бутыли и предложил журналистам самим наполнить их любым напитком из бутылок, стоящих на столе. Один из журналистов тут же схватил бутылку коньяка и вставил ее горлышко в пустую бутыль. Другой взял виски и сделал то же самое. «А еще...» азартно спросил один из отечественных журналистов, молодой еще парень. «Напоить вы можете, а накормить? Пятью хлебами, сколько-то там тысяч верующих». «Да легко», — ответил я. «Причем без разницы, верующие они или нет. Тебе хлеб или рыбу? Или и то, и другое?» «А колбасу можно?» «Можно и колбасу. Какую?» «Полярную, из оленины». «О, губа у тебя не дура». «Ну так, иметь-то королеву». «Ладно, имей свою королеву». Я поставил на стол, взятую прямо из воздуха, большую плетеную корзину. Пустую, естественно. И протянул журналисту палку сырокопченой колбасы. «Ломай, не стесняйся», – сказал я. «С ножом заворачиваться и нарезать слишком долго». «Как заказывал. Полярная». Парень стал азартно ломать колбасу и бросать куски в корзину. Вокруг него быстро образовалась толпа. Все пытались заметить, как колбаса снова вырастает. Упирали колбасную палку в ладонь и отламывали другой конец. Но восстановление происходило со скоростью, недоступной для глаз. Ломали вдвоем, пополам, чтобы оба куска оказались в руках у разных людей. Естественно, вырастал только один кусок. Корзина наполнялась быстро. Пришлось ставить рядом вторую. В общем, ажиотаж был еще тот. Генералу опять пришлось повысить голос, чтобы утихомирить разошедшихся экспериментаторов. Наконец, среди журналистов был наведен порядок. И сразу же последовал вопрос. «А может, вы еще и по воде о уходить ходить умеете?» Я в очередной раз пожал плечами. «А как вы сами думаете? Если я могу заставить человека летать по воздуху, то, наверное, и по воде пройду?» Вот тут-то оживились все наши. Вспомнили, как пытались походить по воде, и чем это закончилось. Нет, это вполне возможно. Раскатал защитное поле по поверхности воды. Попросил спеца сделать его твердым и непроницаемым, и вперед. Поле будет двигаться вместе с тобой. При желании можно не только реку, но и море перейти. Если терпения хватит. Жульничество, конечно, все же пойдешь не по чистой воде, а как бы по льду, или вернее по пленке на воде, но со стороны это незаметно и смотрится потрясающе. Летать наши уже тоже пробовали, правда безуспешно, но вот ходить по воздуху, то есть не касаясь подошвами земли получалось, нужно было только хорошо научиться управлять своим силовым полем и главное не отвлекаться во время такой прогулки, ведь раскатать поле по воде или построить невидимую дорожку в воздухе без разницы. Так вот, вчера каким-то умником пришла в голову идея пройти по воде Акипосуху, и сначала все у них получилось, пример оказался заразительным, но ненадолго, обломал спец. Он сказал мне, что пока конечно справляется, но если дать каждому возможность манипулировать защитным полем так как хочет левая нога, то ему придется резко ограничить полномочия генерала на работу с ним, спецом, потому что заказы от генерала идут непрерывным потоком, а он спец не всемогущий, у него достаточно ограничений. И вообще, браслет служит для открытия порталов и защиты от агрессии, но еще для наказания агрессора, но не для развлечений. А сам спец создавался, чтобы выполнять хотелки только одного человека, а не нескольких сотен одновременно. В общем, не может он разорваться, особенно если учесть, что браслетов будет более 4000, да еще и в разных мирах. Выслушав спеца, я приказал ему искупать в озере всех, кто в данный момент гуляет по его поверхности, и сделать объявление которым рассказать людям о назначении браслетов, что он и проделал. Когда три десятка человек выбрались с шутками-прибаутками на берег, спец объяснил ситуацию. Сказал, что если человеку действительно потребуется пройти по воде, то никаких проблем. Но спички, то есть браслеты, не игрушка. Вроде все поняли и приняли. Правда, женщины, которым довелось искупаться, особенно Надежда, начали возмущаться и шипеть на меня, что оказались невольными участницами шоу «Мокрая футболка». Так кто вам, доктор, если вы под своими кофточками и блузками ничего не носите? Интересно, а как на эту демонстрацию отреагирует церковь? Куда ни кинь, а я только что в прямом эфире повторил каноническое чудо Христа. На глазах у 400 миллионов телезрителей напоил и накормил, пусть не 5000, но 200 человек, а мог бы сколько угодно, если бы задался такой целью. Просто времени уйдет слишком много, и зрителям надоест смотреть и подсчитывать отломанные куски. Да и эфир не резиновый. Хорошо, хоть никто не потребовал тут же продемонстрировать прогулки по воде. Я бы отказался. А скорее всего, просто послал бы желающих узреть очередное чудо. Мне уже здорово все поднадоело. И только слово данное генерала удерживало меня здесь. Если бы не оно, давно бы ушел, забрав Женьку. И даже один, вдруг она захотела бы досмотреть до конца. Наконец прозвучал вопрос, которого я ждал. Вернее, думал, догадаются ли журналюги спросить. Или их интересуют только сиюминутные проблемы. Один догадался. Он встал, дождался тишины, представился и спросил. А что, собственно, вы станете делать, когда добьетесь всего намеченного? То есть построите свое государство. В чем он нисколько не сомневается. Еще бы, с такими-то возможностями. Ну вот, построили вы города и поселки. Начали обеспечивать себя необходимыми товарами. Наладили быт. А дальше что? Вот, к примеру, здесь, в нашем мире, общество озабочено неуклонным повышением своего уровня жизни, своего благосостояния. И почти все силы тратят именно на это. А что собираетесь делать вы? Тоже неуклонно повышать уровень жизни? Ведь в том мире у вас даже достойного противника не будет. На военные расходы тратиться не придется». Тут неожиданно Проф заявил генералу, что ответит он. И, не дожидаясь согласия, встал со стула. <кхм> до этого мы отвечали на вопросы сидя. Чего ему вдруг вздумалось?» А Проф оглядел зал и внезапно, звучным хорошо поставленным голосом, помогая себе жестикуляцией, прочитал. «А потом мы двинемся на космос, звездные системы покорять». И ворвемся на заре морозной, на альдебараны, твою мать. Примечание. Честно стырено в интернете. Автора не знаю. Читая последнюю строчку, проф рубанул сжатым кулаком воздух, как будто вколачивая гвоздь в стол. Затем наклонил голову, показывая, что выступление закончено. Гордо оглядел журналистов и сел. Генерал бросил на него взгляд, не предвещающий другу, ничего хорошего. Проф сделал вид, что не понял, за что. Да, наша цель – всемирное развитие науки и техники. И выход в космос. Не освоение Солнечной системы. Это при имеющихся возможностях большого труда не представляет. А выход в дальний космос. Выход к звездам. Земля, как известно, колыбель человечества. Но мы чувствуем себя достаточно взрослыми, чтобы выбраться из этой колыбели и отправиться изучать ее окрестности как ближние, так и дальние. Теперь, когда мы знаем, что межзвездные перелеты – реальность, что уже десятки цивилизаций совершали их, мы приложим все силы, чтобы самим выйти на просторы галактики. Это и есть наша основная цель а вовсе не потребление. Хотя и об уровне жизни, в отличие от наших предшественников, забывать не будем. Зал взорвался аплодисментами. Все наши и все гости встали и аплодировали стоя. Журналисты вертели головами, оглядывая то нас, сидящих на сцене, то неистово аплодирующий зал. Подождав минуту, генерал снова стал стучать деревянным молотком по столу. И хоть не сразу, но заставил людей успокоиться. Вопрос о том, куда мы собрались ворваться на морозной заре, не последовало. Или все журналисты настолько грамотные, что знают о существовании звезды по имени Альдебаран, или, что мне кажется вернее, просто не поняли. В общей сложности пресс-конференция продолжалась более четырех часов. Трижды мы делали десятиминутные перерывы, и вот, наконец, журналисты были приглашены на полигон для демонстрации нашей личной защиты. Я туда не пошел. Мы с Женькой отправились в кафе пообедать. А когда спец сообщил, что демонстрация закончена, и журналистов пора отправлять по домам, вернулись к конференц-залу. После отправки журналистов на Большую Землю, генерал попытался было загнать меня на разбор полетов, то есть обсуждение в узком кругу прошедшей пресс-конференции. Я возмутился. Да сколько можно? У меня задница не казенная. Я только что четыре часа отсидел на стуле. И теперь шо, опять? На возражение генерала, что я все последние годы имел сидячую работу, следовательно, привык, я ответил, что тогда я был старым и больным. Другая работа мне по состоянию здоровья была противопоказана. К тому же у генерала есть помощники. Вот с ними и обсуждайте. Хоть итоги пресс-конференции, хоть создание Всемирной Лиги воинствующих сторонников традиционного секса и защиты семейных ценностей, а я хочу на волю, в Пампасы или в Гималаи. И вообще, тварь я или право имею? Генерал с ухмылкой выслушал мою речь. Потом, мельком глянув на часы, плюхнулся на ближайшую скамейку и сказал: Имеешь, и направо, и налево. Но скажи мне, усталый ты наш, а чем ты вообще собираешься заниматься? Не понял. Что ты не понял? Чем ты собираешься заниматься, спрашиваю. Или так и останешься наблюдателем? От политики ты шарахаешься, как черт отладана. О чем тебя не спроси, ответ один. Это не в моей компетенции. Теперь понял. Знаешь, Валентин, честно, еще не решил. Но сам посуди. Тебе сейчас нужны советы или мнения простого работяги, необремененного образованием и никогда не интересовавшегося политикой, и ни хрена в ней не понимающего? Вот то-то. А чем заниматься? Скорее всего, пойду в ученики к профессору. История еще в школе была моим любимым предметом. Было дело, даже хотел пойти учиться на археолога, но не срослось. Зато теперь мы с профом сможем так развернуться. Да. Сомнением спросил генерал. Сомнением спросил генерал. Вот тебе хм. По крайней мере, история мне интересна, так что, видимо, займусь ею, под чутким руководством профа. Ну ладно, как хочешь, все, мне пора. Люди собрались. Президент прибыл, так что пойду. Что и президент здесь? А ты как думал? И он и еще 14 человек с ним. Вот с ними и обсуждайте. Мне потом спец расскажет. Ну а если что, звони, я на связи. Да и не забудьте выбрать город, в который завтра сбросим экипажи пиндостанских АПЛ. Да чего там выбирать? Приземлим их в Вашингтоне, в каком-нибудь парке и все дела. Да, еще один момент. Новая база с капсулами, готова? Ну да, я же говорил, на тысячу человек. Так вот, я намереваюсь начать собирать людей по спискам, не дожидаясь конца отпуска. Так собирай, я разве против? Дай мне допуск на работу с капсулами. Или сам постоянно будь готов. Нет уж, нах. Спец. Генерал имеет полное право распоряжаться капсулами. Принято, босс. Слышал? Так что обходитесь без меня. А меня ждет солнце, пальмы, море, белый пароход и красивая девушка. Пока. Да погоди ты, успеешь. Включи всем стоящим в списках программу оздоровления в полном объеме. Сейчас же она у них урезанная. Чтобы только никто не умер от старости. Или по болезни. Да, точно, спец, выполняй. Не выйдет, босс, не смогу. — ответил спец вслух. — Ведь в списках около 50 тысяч человек. Не потянул. — Так. А сколькими сможешь? — Это зависит от состояния организма. Может 12, может 15 тысяч одновременно. — Да. Значит, пусть пока все останется как есть, — сказал генерал. — Главное, чтоб все дожили до капсул. Не стоит перегружать спеца. — Совершенно с вами согласен, Валентин Евгеньевич. Тут же отреагировал на его слова спец. Ну, значит, пусть остается как есть, согласился и я. Только тех, у кого со здоровьем совсем плохо, наверное, лучше приглашать в первую очередь. Босс, я могу еще слегка подкорректировать программу оздоровления таким людям. Их около трех тысяч. Не полностью активировать, а только чтобы они почувствовали себя лучше, начали бы самостоятельно передвигаться, получили возможность ухаживать за собой. Это было бы неплохо, задумчиво согласился генерал. Давайте так и сделаем. «А кого приглашать в первую очередь, я разберусь». «Все, теперь можешь валить», – добавил он, вставая со скамейки. И я свалил, поручив спецу передать Женьке, что жду ее на даче.